науки японским ученым удалось узнать больше о жизни собак с помощью видеокамер которые прикрепляются к голове животного и записывают все его действия оказывается 90% времени собаки проводят пытаясь оторвать видеокамеру от головы остальные 10% они убегают от ученых которые ловят их чтобы сменить видеокассету Милиционер жалуется другу И она жена запилила Говорит, все я понимать с работы в дом тащат Ну а ты что? А чё я ей из вытразвителя-то притащу? <свистит> она, жена запилила В полном автобусе едет пузырь. Кто потерял 10 рублей? Кто потерял 10 рублей? А, ну и что, и сидил, давай. Извините, а дорого ли вам обходятся уроки вашей дочери игры на фортепиано? Ну, да сто, сто, наоборот! Все просто замечательно. Правда? Ну, конечно. Они мне даже помогли купить за полцены соседнюю квартиру. Эти уроки. А у вас много домашних животных? Нет. Один муж и все.